Утром мы отправились по домам, чтобы переодеться, а заодно настроиться на рабочий день. Я-то рассчитывала, что мы отправимся в уездный городок, выяснить, как чувствует себя наш бомж, но Агатка поднялась не с той ноги и язвительно напомнила, что выходные закончились, и не худо бы о работе подумать. Иногда она так похожа на нашу маму, что это всерьез тревожит. В общем, Агатка высадила меня у подъезда моего дома, буркнув, не вздумай опоздать, и отчалила. В моем коммунальном раю царила тишина. Жила я по-прежнему одна, соседи упорно здесь не появлялись и квартирантов не пускали, хотя я не раз намекала, что в компании мне веселей, а деньги у них не лишние. Когда-то их бескорыстие спонсировал Славка, мой бывший возлюбленный, но мы уже давно разошлись, и оставалось лишь гадать о причинах охлаждения соседей к их собственности. Хотя, если верить дуське Славик заплатил им за год вперед. Я принялась от безделья высчитывать месяцы. Оказывается, пребывать в одиночестве мне предстоит еще долго. Переодевшись, я сварила кофе и устроилась на подоконнике. Мысли скакали точно блохи. От моей незавидной женской доли к бомжу на дороге и проторенной тропой возвращались к Стасу. Дикая помесь любопытства и душевных мытарств. Любопытство, то есть бомж. В то утро все же перевешивала. И я решила, что это хорошо. Кофе я выпила. Зачем-то прошлась по квартире, заглядывая во все комнаты, а потом устроилась на диване. И незаметно, как уснула. А открыв глаза, поняла, что опаздываю на работу как минимум минут на сорок. Странно, что сестрица до сих пор помалкивает. Тут я додумалась взглянуть на мобильный и увидела, что он полностью разряжен. Домашний телефон отключили еще в пятницу, потому что я забыла вовремя оплатить квитанцию, и подключат его только завтра. Такое начало дня ничего хорошего не сулило. Я рысь и устремилась к входной двери, когда и по дороге, заведется моя машина или нет. С машиной был порядок, что немного воодушевило. На всех парах я летела к родной конторе, придумывая отмазку для сестрицы, но она даже не понадобилась. Стоило мне войти в комнату, которую я делила с двумя помощницами Агатки, как стало ясно, в королевстве случилось страшное. Девчонки напоминали воробьев в трескучий мороз. Дверь в кабинет Агатки была закрыта, оттуда доносился ее голос, и высказывалась она весьма нелицеприятно. Отучить ее от крепких выражений не под силу даже маме, хотя при родителях она обычно сдерживается. Но их рядом не было, и сестрица дала себе волю. Секретарь агаты Вера, носилась из кабинета в приемную с заполошенным видом и, на мой вопрос, досадливо махнула рукой. «Чего шумим?» — обратилась я к девчонкам. «Не знаю», — испуганно ответила Ирина. агати кто кто-то позвонила и начался дурдом. Тебе повезло, сестра не заметила, что ты опять на работу опоздала». «Задержалась», — поправила я и пошла к Агатке. Разговор по телефону она как раз закончила и отбросила мобильный в сторону. Он пролетел по гладкой столешнице и свалился на пол. Я его подобрала, положила на краешек стола и уставилась на Агату. «Недружественные нам гуманоиды высадились в городе?» — спросила я, дав ей возможность отдышаться. «Гуманоиды — фигня!» «Тимоха сбежал, вот гадёныш Агатка в досаде покачала головой и вновь схватила мобильный. а я вздохнула. Тимоха, как его называла Агатка, по паспорту Тимофей Александрович Бубнов, а Болтус девятнадцати лет, был типичным сынком богатых родителей, которые ему во всем потакали. Парень болтался по ночным клубам, злоупотреблял всем, чем только можно, то и дело искушая судьбу. До недавнего времени она к нему благоволила, однако в конце концов утомилась, и он нарвался. Кто на кого в действительности нарвался, должен был выяснить суд. Мы, то есть в основном, конечно, Агатка, стремились доказать, что Тимоха, в общем-то, не так плох, в смысле не хуже других, и драку затеял молодой человек по фамилии Коростылев, а Тимохе пришлось отбиваться. Коростылев пятью годами старше, и тоже оболтус. Тимоха не только моложе, но и комплекцией помельче, оттого и схватился за бутылку, который Коростылева огрел. Весьма неудачно для последнего. Картину сильно портил тот факт, что и раньше Тимоха дрался не раз и не два, тяготел к бутылкам и стульям, чему имелись свидетельства в виде полицейских протоколов. Но гадко надеялась он отделается условным сроком. На мой вопрос, от чего бы не предоставить парню его судьбе, раз уж его так тянет в места не столь отдаленные, — Она ответила, что тюрьма еще никого не делала лучше. И я, конечно, с ней согласилась. И вот теперь такой подарок. «А что за надобность в бега скрываться?» — спросила я, когда Агатка вторично отложила мобильный, и на сей раз он остался на столе. Ночью коростылёв скончался в больнице. «Упс!» — только и смогла произнести я. Не «упс», а «трындец», причем полный. «Идиот!» «Что будем делать?» «Поеду к родителям Аболтуса». «Думаешь, они в курсе?» Засомневалась я. «Само собой. Кто-то предупредил их еще ночью, и этот гаденыш двигает теперь к украинской границе». «Могу поехать с тобой», — предложила я. «Без надобности». Агатка схватила сумку, сунула в нее мобильный и направилась к двери. Я поплелась за ней. В свете последних событий Заговаривать о нашем бомже даже не стоило. Агатка уехала, а я, устроившись за своим столом, обложилась бумагами. Вернулась сестрица ближе к обеду. Мы, само собой, сидели тихими мышками, с невысказанным вопросом на устах. Агатка окинула нас взглядом и сказала, вроде бы просто подумав вслух. Ему же хуже. Из чего я заключила, что переговоры с родителями оболтуса успехом не увенчались. Сестрица закрылась в кабинете, и никто из нас не рискнул ее побеспокоить, хотя меня так и подмывало сорваться в районный городок. Однако сматываться с работы в такое время без высочайшего согласия не стоило, а лезть с нашим бомжом к агатке тем более. Сестрица сама о нем вспомнила в обеденный перерыв. «Я-то думала, неприятности мы будем переживать на голодный желудок». Вера в голову которой явилась та же мысль заказала пиццу и тут из кабинета выпалала агатка и спросила сердито чего сидим как на похоронах затем перевела взгляд на меня и добавила идем обедать и мы отправились в ближайшее кафе к радости девчонок которые смогли перевести дух по дороге агатка и заговорила на весьма интересующую меня тему отец звонил бомж скончался ночью не приходя в сознание. признаться новость не особенно удивила но в душе зрело беспокойство если верить врачам а кто им не поверит продолжила агатка причина смерти вовсе не дтп тогда от чего скончался сердечный приступ он же совсем молодой удивилась я у бомжей жизнь тяжелая хмыкнула агатка если батя сказал сердечный приступ значит так и есть я что спорю Установить личность покойного не удалось, документов при нем не было, и пока парнем никто не интересовался. И что он делал вдали от цивилизации, тоже никого не заинтересовало. «Кому это надо?» — поморщилась агатка. «Человек умер от сердечного приступа. Найдется родня, похоронит по-христиански, нет, значит, закопают через положенное время». И дело с концом, поддакнула я. «Какое еще дело?» — возмутилась сестрица. В этот момент мы вошли в кафе, и разговор на время пришлось прервать. Пока ждали заказ, Агатка таращилась в окно и сурово хмурилась. Я-то была уверена, занимает ее исключительно беглый Тимоха, но сестрица вдруг взглянула на меня и произнесла. «Похоже, скончался он очень кстати». «Ты майора имеешь в виду?» «И майора, и ту парочку». Может, у меня опять приступ паранойи, но впечатление такое, что он был им очень нужен, живой или мёртвый. Мёртвый предпочтительней. Вот уж не знаю. Нам принесли заказ. Агата вяло-жевала, а мне даже изображать интереские идеи не хотелось. Слушай, может, я завтра с утра сгоняю в этот городишко, вдруг повезёт и узнаю, что путное Он скончался от сердечного приступа, напомнила Агата. «Может так, а может и нет. Хотелось бы все-таки убедиться». «Кто бы сомневался», — фыркнула сестрица. мамуля это права, тебя хлебом не корми, только дай влезть в дерьмо». «Дерьмо, я чувствую, там присутствует». Я думала, Агатка продолжит язвить, но она согласно кивнула. «Разберемся со своим и полезем в чужое. Тебе не обязательно». Думаешь, я забыла, как у меня от страха кишки сводила там, на дороге? Такое не забудешь. Вот именно. Так я съезжу? — заискивающе спросила я. Саваться туда в одиночку даже не мечтай. Разберемся с Тимохой и нагрянем в тамошние края. Я вздохнула, не рискнув возражать. Сразу после обеда сестрица вновь отлучилась, и мы совершали трудовой подвиг уже без неё. В конторе в тот день она больше не появилась. В половине седьмого девчонки отправились домой, а я позвонила Агатке. «Есть новости». «Хороших нет», — буркнула она и отключилась. Сдав офис на охрану, я побрела к своей машине. Мысль провести вечер в одиночестве удачной не показалась. Можно было завернуть кому-нибудь из подруг или на худой конец в кино сходить. Однако ей эта идея энтузиазма не вызвала. от Отчего бы не махнуть в уездный городишко под названием Ремезов? Сестрица будет сильно гневаться, если узнает, что я ее ослушалась. Но докладывать ей о своих передвижениях не обязательно. Отправлюсь прямо сейчас. Переночую в гостинице и в восемь утра начну наводить справки. Народ в глухомане встает рано. Дорога пустынная, и доберусь я за час. На всю идет часа три, не больше, значит, к одиннадцати я уже появлюсь на работе. Совру, что... зубы прихватило или просто проспала. Расчитывать на то, что Агатка мне поверит, можно лишь припадке святой наивности. Но ежели к тому моменту я раскопаю что-то путное, это уже не будет иметь значения. А если не раскопаю, тем более. В общем, не особенно раздумывая, я завела машину и направилась в Ремезов. Очень надеюсь, что из этой поездки выйдет толк. Что за толк я имела в виду, объяснить не так просто. Папа определенно сказал, что труп не криминальный. Человек, которому он звонил, вне всякого сомнения, прежде чем дать ответ, навел справки. Вот только никакой уверенности, что ему доложили все как есть. Хотя высокому начальству врать опасно, а отец смог обратиться лишь к человеку высокого ранга. Вроде все ясно, и о бомже можно забыть, но не получалось. Напротив, смутные подозрения, что дело нечисто, лишь увеличивались — хотя внятного объяснения я этому не находила. Дорога, как известно, располагает к размышлениям. Я вдруг подумала, может, я просто дурака валяю, готова заняться чем угодно, лишь бы избавить себя от бесконечных мыслей о своей несчастной любви. Ладно, у меня бегство трусцой в никуда, а у Агатки сестрица не из робкого десятка. И если клацало зубами на дороге, по собственному признанию, значит, тому была причина. Впереди возник указатель Ремезов. А вслед за этим появились первые дома. Я включила навигатор и направилась в центр. С моей точки зрения, гостиница хотя бы одна должна находиться именно там. Дороги в этом богом забытом городишке даже у человека, привычного к экстремальной езде, вызывали скрежет зубовный. Я мысленно простилась с подвеской и помянула отцов города недобрым словом. Правда, их хоть поминай, хоть нет, дороги лучше не станут. Поглядывая по сторонам в поисках гостиницы, я попыталась объехать очередную яму, и тут прямо перед капотом возник какой-то псих в ярко-желтой куртке. Я крутанула руль и колесом угодила в соседнюю яму, до краев заполненную талой водой, и с ног до головы окатила психа. Он поспешно отпрыгнул назад, но напрягался понапрасну. Куртку это не спасло. Впрочем, не только куртку, но и брюки. Брызги были даже на его физиономии. Не успев прийти в себя от испуга, я открыла окно и проорала. «Если ты на кладбище спешишь, мог бы выбрать другую машину». «Повезло», — съязвил он, — «блондинка за рулем». «Переход вон там!» — ткнула я пальцем. «А автобус напротив!» Не остался он в долгу. «Все, отчалил! Теперь ждать замучаешься!» И в самом деле автобус на противоположной стороне площади не спеша отъехал от остановки. А парень побрел к переходу, пытаясь очистить куртку рукой в перчатке, только размазывая грязь. Во мне заговорила совесть. «Конечно, он сам виноват, и все же...» Я малой скоростью двигала за ним, замерла на светофоре. Он шагнул с тротуара, я спросила. «На свидание опаздываешь?» «Домой», — буркнул парень. «Ну так садись, отвезу». Он взглянул с недоверием, а я предупредительно распахнула дверь. Он плюхнулся рядом, широко улыбнулся и сказал. «Привет». На вид ему было лет двадцать пять. Светлые волосы выбивались из-под спортивной шапки, брови темные, глаза карие, губы пухлые. Девчонки обзавидуются. В целом выглядел неплохо. Меня он тоже рассматривал и, судя по всему, остался доволен. «Говори, куда ехать», — сказала я. «Для начала надо развернуться». Пока я искала разворот, он продолжал улыбаться. Как видно, испачканная куртка его больше не печалила. Приезжая, спросил весело. На номера внимания обратил. В нашем городе нет таких красивых девушек. Может, у тебя со зрением проблемы. В бардачке салфетки. Салфетки он достал, откинул козырек и, разглядывая себя в зеркало, не спеша вытер лицо. Меня Юра зовут, заявил он и протянул руку. Я торопливо ее пожала и незамедлительно угодила в очередную яму. Да что же у вас за дороги такие? А у вас лучше ненам намного я далеко живу порадовал он это я к тому что не худо бы познакомиться тебя как зовут или это страшная тайна нет никакой тайны зови фенькокой как удивился он ефимий константиновной если тебе так больше нравится фенька это которая керосин пила и гвозди ела Похвальное знание отечественной литературы. «Слушай, а может мы где-нибудь посидим, выпьем кофе?» «Ты же домой спешил», — удивилась я. «К жене и детям?» не к маме и папе. Ну, к ним можно и завтра заглянуть. Так как насчет кофе я угощаю?» «Идет. Но плачу я компенсация за твою грязную куртку». «Тогда сворачивай здесь рядышком кафе. Девушку вроде тебя пригласить туда не стыдно». Через десять минут мы сидели в кафе. А еще через полчаса я уже жалела, что согласилась сюда отправиться. Юрка оказался ужас каким разговорчивым. И ладно бы просто болтал, без конца лез с расспросами. Я было хотела с ним проститься, но в конце концов передумала. Чем себя занять в гостиничном номере, телевизор смотреть? С таким же успехом можно Юрку слушать. «По делам к нам пожаловала?» — веселился он, уминая пирожные. «Ага, что-то вроде командировки. Кстати, приличная гостиница в городе есть?» «Есть, есть. Не в деревне живем. Провожу, помогу устроиться. У меня там тетка администратором. Сам-то где трудишься?» «В больнице». «Санитаром?» — усмехнулась я. «Врачом?» — зубным, — добавил он с легкой заминкой, чем очень меня расстроил. Я-то решила, что больница здесь, скорее всего, одна, и собралась спросить, не знает ли он чего о моем бомже. «А почему на автобусе?» «В отместку спросила я. Своей машиной не обзавелся?» «Пока нет. Недавно работаешь. Профессию у тебя должна быть доходной. Я же в государственной поликлинике, а не в частной лавочке». «Ну, кто-то должен безвозмездно зубы дергать», кивнула я. «Вот именно, безвозмездно», — хихикнул он. С моей зарплатой впору всю жизнь пешком ходить. А ты где работаешь? В адвокатской конторе. Не стала я врать. А здесь? Зачем я здесь, тебе знать не обязательно Понял, произнес он, этика и все такое. В кафе мы просидели около часа. Потом Юрка сопроводил меня в гостиницу. Устроилась я без проблем, свободных номеров пруд-пруди. То ли от того, что цены... производили впечатление то ли просто потому что желающих оказаться в этом городе было немного машину я оставила на парковке неутомимый юрка вызвался показать мне город я заподозрила что смотреть тут нечего но все-таки согласилась обижать парня не хотелось он конечно болтун зато веселый и добродушный простились ближе к полуночи я предложила отвести его домой но оказалось что живет он неподалеку в квартире, которая раньше принадлежала его бабушке. Само собой, мы обменялись номерами мобильных. Звонить ему я не собиралась и искренне надеялась, что ему это тоже в голову не придет. Оказавшись в номере, я приняла душ, сетую на то, что не захватила зубную щетку, и расположилась на постели, такой широкой, что при желании здесь смогли бы устроиться человек пять. «Ни о чем не думать», — приказала я себе и закрыла глаза. За окном темно и тихо, на душе сумрачно и беспокойно. Однако довольно скоро я уснула. Будильник я завела на семь, но проснулась даже раньше, вновь пожалела о зубной щетке, точнее, о ее отсутствии, и поплелась завтракать. В ресторане я оказалась в одиночестве, а накормили меня от пуза, что временно примирило меня с действительностью. Погода в то утро выдалась скверная, то ли дождь, то ли снег — Ветер продувал насквозь, и пока я шла к машине, успела продрогнуть. Часы показывали ровно восемь, и я заторопилась в больницу. Поначалу все шло гладко. Я без труда выяснила, куда поступил наш бомж, и смогла поговорить с заведующей отделением. Молодая женщина с длинными волосами, заплетенными в косу, и мягкой улыбкой встретила меня довольно приветливо. «Вы родственница?» — спросила она. Нет, мы с сестрой проезжали мимо, когда мужчину обнаружили на дороге. Я просто хотела узнать, как его дела. К сожалению, должна вас огорчить, молодой человек умер. ДТП? Нет, сердечный приступ. Мы ничего не могли сделать. Организм крайне истощен. На теле многочисленные синяки и ссадины. Его кто-то избил? Не в тот день, когда его привезли, а значительно раньше. На теле следы побоев, жестоких побоев. У него были сломаны ребра, перелом ключицы. Не обошлось без повреждения внутренних органов. В больницу он вряд ли обращался. И все это привело к смерти? Я уже сказала, умер он от сердечного приступа. На все вопросы ответит патологоанатом, в том числе, когда мужчина получил травмы. То есть ДТП в воскресенье вечером можно исключить? Нахмурилась я. Судя по характеру травм, его неоднократно избивали. Ко всему прочему, у него обморожены конечности. В общем, картина довольно ясная. Молодой человек, без определенного места жительства. В их среде побои не редкость. Вчера приходили из полиции, пытаются установить его личность, но по опыту знаю, это не всегда возможно, к сожалению. Поверьте, мы сделали все, что могли. Сюда доставили уже практически труп. Я, признаться, удивлена, что он смог протянуть несколько часов. Видимо, дело в возрасте, организм молодой. И вдруг сердечный приступ, пробормотала я. Люди, ведущие подобный образ жизни, не заботятся о своем здоровье. Пожала она плечами. По статистике, бомжи живут в среднем семь лет. Кто-то умирает раньше, кто-то чуть позже. Драки и убийства в их среде тоже не редкость. Этому повезло, нашлись люди, решившие помочь и доставили его в больницу, а мог умереть в лесу. Впрочем, точно так же, как и в городе. Она вздохнула и выразительно посмотрела на меня. Стало ясно, я отнимаю у человека время. Вскрытие уже было. Врач пожала плечами. «Если у патологоанатома нет срочной работы, а где я могу его найти?» «Патологоанатома?» Вроде бы удивилась женщина. «Морг во дворе, одноэтажное здание».